Глава 6 Ехать на дачу не хотелось. Мечталось пройтись по знакомым улицам, заскочить в магазин на пересечении родной улицы и проспекта, купить мороженое, отправиться на набережную, бродить в надежде встретить знакомцев. Водитель доставил обеих Хэмон, расположившихся, как обычно, на заднем сиденье, к дому родителей Элис. Квартира Анны в соседнем доме. Как было проще в свое время присматривать за талантливой внучкой. Дом встретил ароматом еды и суетой на кухне. Домработница Тамара, работающая у Щербаковых столько, сколько помнила себя Алиса, готовила праздничный обед и заодно присматривала за скучающим Семёном. А дед, как всегда, работал, мать задерживалась в салоне красоты. Она позвонила сразу по прилету объявила, что назначена торжественная встреча, но сейчас вынуждена задержаться. Мама, естественно, была возмущена нерадивостью администратора, не сумевшего организовать работу на должном уровне, но абсолютно бессильно. Алиса улыбнулась в трубку, словно рассерженная мама могла увидеть, и успокоила, сказав, что не держит обиду. «Они без проблем доберутся с бабушкой», а праздничный обед — это прекрасно. Сёма визжал, как девчонка, тут же потащил в свою комнату демонстрировать успехи в компьютерной игре. На экране носились мультяшные монстры. Алиса делала вид, что ей безумно интересно. Впрочем, она соскучилась по младшему брату. Его детский восторг вызывал ответный. Алиса полюбила младшего брата, впервые увидев конверт со сморщенной красной мордашкой среди белых и голубых рюшей. Безусловная любовь к Семену никогда не испарялась. Детская ревность прошла мимо живущей музыкой и каждодневными занятиями Алисы. Для нее ничего не изменилось с рождением брата. сёмка же рос с убеждением, что Алиса — талантливая скрипачка, чью будущее — большая сцена. А настоящая ежедневные репетиции и под строгим запретом мешать исполнению амбициозных планов семейства. Сестре и брату никогда не приходилось делить родительское внимание, время и деньги. Встречи они были рады. Как могут быть рады близкие люди? Родители пришли через час. Папа заполнил собой пространство, громко расспрашивал о событиях и новостях. Мама суетилась, накрывая на стол, помогая домработнице. Бабушка сидела в кресле, внимательно слушая внука, с нескрываемым интересом уточняя уровень магии игрушечного дракона. А Алиса? Алиса просто была счастлива. От того, что находилась дома, от суеты мамы, запаха запеченной рыбы, приготовленной Тамарой, степенной речи бабушки, экспрессивных жестов папы, от несдержанных комментариев Сёмы. От шума за окном своей детской комнаты, от того, что именно в эти мгновения она не думала о Саше. Не вспоминала льдистый взгляд, принося себе бесполезную боль. Обед проходил шумно. Оставили Тамару, приехали родственники. Родная тетя по отцовской линии с мужем и сыном, неказистым подростком 15 лет, обещающим вырасти в интересного мужчину. родная сестра бабушки Анны педагог по вокалу в консерватории с неизменной наперстницей, собачонкой породы русский той терьер. и давняя подруга мамы, Елизавета, присутствующая при всех знаковых событиях в жизни семейства Щербаковых. Лишь к вечеру Алиса встала из-за стола, вдовольно говорившись, напитавшись семейной атмосферой. В тот день она не брала в руки скрипку и даже всегда строгая Анна не сделала ей замечания. Родители дружной компании собрались в загородный дом, в тот самый привилегированный закрытый поселок на границе с Финляндией. Алиса отказалась. Ей не терпелось выскочить на улицу. Живя в Лондоне, она не скучала по родному городу, а, возвращаясь, всегда чувствовала, что оказывалась дома, спешила дышать тяжелым, влажным воздухом. Пообещав приехать на днях, Алиса проводила родных и упала в кровать разглядывая гладкий потолок. Нужно принять ванну, выспаться, прийти в себя от впечатлений и незначительной, но перемены климата и часовых поясов.